одиннадцать самоубийство доктор Муреллс незаметно юркнул в кусты на краю посадочной площадки порт Кейтума, чтобы добраться до маленького оттора, на котором он прилетел, пришлось бы пройти мимо одномоторной цесны арендованной конгрессменом Лео Райеном и группы журналистов. Когда между двумя ангарами с правой стороны появился грузовик, Муреллс сразу понял, как события будут развиваться дальше. Люди Джонса, похоже, думали, что он приехал вместе со всеми, с депутатом, журналистами и родственниками. Пусть так, даже очень неплохо. Из грузовика выскочили четверо мужчин. Ларри Лейтон с винтовкой М1 в руках. Морелес знал только его, подошёл к Цесни не сразу. Сначала сделал несколько выстрелов издалека, потом подбежал к самолёту вместе с остальными. Из укрытия было хорошо видно, как Лео Райан рухнул на колесо. Раздались крики, заглушаемые выстрелами. Тут же из люка вывалилось тело Рона Джаверса из Хроник Сан-Франциско. За ним Дона Хэрриса из NBC. Напарник последнего, Боб Браун, продолжал размахивать камерой, ошалев от происходящего. Один из людей Джонса приставил к его голове дробовик. Во все стороны брызнули кровь и мозги. Надо сматываться отсюда. Мурелли сбросился к реке Кайтума, прямо через джунгли, не обращая внимания на царапины от веток. Дважды проваливался в болотную жижу, но кое-как выбирался. Наконец вдали заблестела река. Катер бишопа по-прежнему был пришвартован к упавшему стволу дерева. Несколько секунд и Муреллис запрыгнул внутрь. Забудь про самолет, уходим сейчас же, крикнул он, видя, что бишоп застыл в нерешительности, стал сам развязывать веревку. Значит, ты был прав, они обо всем догадались. Запускай двигатель, ножи.、Ну、Муреллис в упор посмотрел на бишопа, и когда тот выполнял приказ, добавил. Да догадались, но атаковали Райана, решили, что мы с ним. Через минуту катер отчалил от берега и стал набирать скорость, оставляя след на мутной воде. Вздохнув с облегчением, Морелес прислонился к стенке каюты. Мы сделали это. Куда плывем? спросил Бишоп, усевшись за руль. Куда угодно, лишь бы подальше от Джонстауна. Тем более наши люди, которые там остались, знают, что нужно делать. Приподобный Джим Джонс поправил солнечные очки и взял микрофон. Такое уже случалось в истории, начал он негромким спокойным голосом. С Иисусом Христом, Чагиварой, Мартином Лютером Кингом не стоит удивляться, что пришла и наша очередь. Голос Джонса, льющийся из динамиков по бокам большого натянутого шатра, казался еще печальнее, чем был на самом деле. Тем временем туда выстроилась длинная очередь прихожан народного храма, детей, их родителей и стариков. Кое-кто плакал, но большинство были спокойны. Ослепительные солнечные лучи золотили бликами крыши лачуг. «Мы не нужны миру империализма, не нужны миру богатых», — продолжал Джонс. «Они и знать не хотят, что наш эксперимент по созданию общины, живущей по законам социализма, оказался успешным. Они отравили нас, испоганили нашу кровь и думают, что победили. Нет, дети мои, они не смогут победить нас. Никогда». Марселин положила руку на плечо говорящего, потом принесла таз с кулейд, смешанным с цианидом, и поставила на стол. Кулейд – популярный в США безалкогольный напиток, продающийся в виде порошка, который нужно растворить в воде. В 1978 году члены секты «Храм народов», основанной Джеймсом Уорреном Джимом Джонсом, совершили массовое самоубийство, выпив кулейд, в который был добавлен цианид. После этого в США и Канаде даже стало популярно идиома "drinking the Kool-Aid", хлебнуть Кул-Аид. Kool Это метафора, означающая беспрекословную веру в какую-либо идею или учение, слепо, безкритического анализа. Мария к отцаре спротянула ей кофш. Женщины кивнули родителям с младенцами, приглашая подойти поближе. В смерти заключено великое достоинство, огромное достоинство. Руки Джонса, державшие микрофон, немного дрожали. Мы ждали подобной проверки, много раз представляли, какой она будет. Мы знали, что правительство никогда не позволит нам жить спокойно. Теперь, когда пришло время умереть, дети мои, давайте приветствовать этот микс радостью. Через несколько мгновений, я уверен, мы окажемся в другом месте, где до нас не дотянутся руки ЦРУ, где нас не будут пытаться отравить. К столу подошла темнокожая женщина с младенцем на руках. Она плакала. Марселин взяла шприц, лежавший рядом с тазом. Мать поцеловала малыша в затылок и быстрым трепетным жестом протянула девушке. У той тоже потекли слезы. Она взяла новорожденного, погладила его по голове и плеснула цианид в рот. Маленькая тельца лишь чуть-чуть дернулась. Следом подошли другие матери с младенцами. Мы были счастливы. Джонс устало навалился на спинку плетеного кресла. Никому не причиняли вреда. И что же? Нас оклеветали, обо мне стали писать всякую чушь. Но и этого оказалось мало. Помните, когда Линда Мертал заболела простудой, когда у нее стали кровоточить вены? Они заявили, что мы ее бьем. Мы разрешили нас сфотографировать, а они всем сказали, что сделали это тайком. Вот тогда я все понял. Они слишком сильны, слишком безжалостны, чтобы мы могли им противостоять в этой жизни. Пришла очередь детей постарше, стоявших тут и там небольшими группками. Их было почти триста. Большинство достаточно взрослые, чтобы осознавать значимость момента. Другие просто увлеченные играли в то, что считали игрой. Все как один встали в колонну. Строгая дисциплина общины научила их быть послушными. Они только время от времени оборачивались, чтобы встретиться глазами с родителями или увидеть их грустные улыбки. Немного покашлявые дети пили кулеит с цианидом из бумажных стаканчиков. Потом расходились в разные стороны, чтобы умереть на какой-нибудь пыльной улочке между лачугами. Некоторые падали прямо на ходу, как сбитые кегли. Многие матери не могли сдержаться и бежали обнимать детей в последний раз. В смерти заключено огромное достоинство, повторил Джонс надтреснутым голосом. Это знали великие святые: святой Франциск, святой Петр, Ленин, Че. Но тому, кто хотел нас уничтожить, плевать на наше достоинство. Сначала они прислали зараженную еду и одежду. Потом сам дьявол Мурелис со свитой депутатов и журналистов приехал проверить результаты своих действий. Они хотели, чтобы мы умерли, как в цирке перед камерами. Но мы их разочаруем. Да, мы умрем, но это будет наш выбор. Мы умрем до того, как красная смерть заставит лопнуть наши вены. Пришла очередь взрослых. У кого-то в глазах стояли слезы. Хотя, может, это давало о себе знать странная простуда, которую две недели назад подхватили все жители Джонстауна. У пяти-шести человек были набухшие вены и желтоватый цвет лица – предвестники смерти. Тела многих несчастных уже лежали совсем недалеко от деревни у самых джунглей. Именно Мурелис, представившийся эпидемиологом посольства США в Гаиане, настаивал на том, чтобы трупы не хоронили и не кремировали. Первой яд приняла пожилая темнокожая женщина. Поднося стакан к губам, она посмотрела на преподобного и улыбнулась. Потом выпила жидкость одним глотком. «Мать, мать!» – всхлепнул Джонс в микрофон. «Мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать!» Крепко сбитый мужчина взял со стола шприц и воткнул себя в руку. Он умер только через пять минут. Одни падали, пройдя несколько метров, и замирали, глядя на солнце и ожидая, пока яд сделает своё дело. Бумажные стаканчики закончились, пришлось принести еще. Вскоре на утоптанной земле двора лежали тела примерно трети прихожан народного храма. Мы еще увидимся, бормотал Джонс. Да, дети мои, мы снова встретимся в объятиях Господа. Его чистая кровь заменит нашу зараженную. Господь подарит нам новую жизнь. Спасибо Боже, что принимаешь нас к себе. Спасибо за твою кровь. Мы жертвуем тебе наши бедные тела. Единственное, что у нас осталось. Лоуренс в шахт. Врач Джон Стоун опринялся из своего кабинета пластиковую канистру, наполненную кулейд с цианидом, и передал ее Марселине. Она разлила яд по тазам и бумажным стаканчикам. Лори, мой бедный Лори, шептал Джонс. Ты единственный понял, что скрывается за этой простудой, а мы не верили тебе, пока не стало ясно, что ты прав. Но было слишком поздно. «Лори, сын мой, тебя ждёт награда в другом месте. Мы скоро увидимся, старина Лори». Доктор приветливо кивнул, ожидавшим своей очереди. Взял стаканчик и выпил так медленно, словно смаковал изысканный ликёр. Во дворе и между домишками лежала сотня трупов, многие в обнимку. Пожилая женщина умерла, стоя на коленях возле тела маленькой девочки. Чуть меньше ста человек, ещё не выпивших яд, толпились вокруг Марселин, которая раздавала стаканчики. Охранники с дробовиками тоже подошли поближе. Многие из них положили оружие и встали в очередь с остальными. Прощайте, дети мои. Джонс поднёс микрофон к губам. На небесах мы воссоединимся с Малькольмом Иксом и Мартином Лютером Кингом. Мы задаемся тем же вопросом, что и они: почему в Америке нет социальной справедливости? Почему? Когда в живых осталось шесть или семь человек, не считая охранников, Марселин Джонс выпила яд, замерла на несколько секунд, глядя на мужа, и упала на колени. Потом пришла очередь дряхлой старушки, которая помогала раздавать стаканчики после того, как яд приняла Мария Катцарес. Мать, monotонно повторял Джонс, мать, мать, мать, мать, мать. В этот момент к нему подошел один из охранников, приставил пистолет к виску и выстрелил. Остававшиеся в живых верующие закричивали. Одни бросились бежать в джунгли, провожаемые выстрелами в спину. Другие, парализованные ужасом, получили пулю в затылок. Кто-то должен был это сделать. Пробормотал охранника, задачу наглядя в след беглецам. Надо их догнать, сказал его напарник, поднимая винтовку. Доктор Мурелис четко приказал: живым из Джонстауна не должен уйти никто. В джунглях мы их ни за что не найдем. Пожал плечами первый охранник, крепкий мужчина, видимо, начальник. «Всё равно они там сгинут. Вокруг на десятки километров только лианы да забучие пески. Пойдём отсюда». «Сколько?» От гнева губы ликурга Пинкса побелели. Он вцепился в подлокотник кресла, дрожащий рукой, и снова воскликнул. «Сколько?» «Да не так уж и много, мистер Пинкс», сокрушённо признался Бишоп. «Человек десять, возможно, меньше». «Десять?» «Я же приказывал, чтобы ни одного...» Пинкс испепелил Муреллиса презрительным взглядом. «Разве нет, кретин?» «Мы не виноваты», – пролепетал тот. Муреллис боялся Пинкса и ничего не мог с собой поделать. Одна женщина, Гиацинт Прас, оказалась слишком стара и больна, чтобы присоединиться к остальным. Она осталась в деревне и ничего не видела. Пятерым или шестерым удалось скрыться в джунглях. Никому бы не... «Муреллис, вы врач!» Голос Пинкса вдруг стал спокойный, холоден, как лед. Что может произойти, если ДНВирус с модифицированной ДНК распространится по США? Это предположение, которое требует. Отвечайте, что может произойти? Я предпочитаю об этом не думать, ответил Морели, сопустив голову. Тогда я сам скажу. Через десять-пятнадцать лет семьдесят процентов жителей США будут носителями гемоглобина АС. И、я говорю не о неграх, а о белых, желтых, красных, всех остальных. А вас и обо мне. Бишоп наконец рискнул поднять глаза на Пинкса. Какие будут приказания? Приказания? Приказать я могу, а что толку? Во-первых, убить всех выживших в Джонстауне. Во-вторых, если вдруг кто-то из них останется в живых. «Использовать всё наше влияние и скрыть тот факт, что Америка находится на грани генетической катастрофы, благодаря двум сидящим здесь идиотам». «Но второе вполне реально», — слабо улыбнулся Мурелис, — «если вдруг не получится первое. Ведь серповидно-клеточная анемия считается побежденной, и в крови белого человека её никто не будет искать». «Достаточно одной нелепой случайности». Тихо пробормчал Пинк, глядя убийственным взглядом на Мореллиса. Одно и проклятая, и нелепая случайности и вся правда выплывет наружу. Молитесь, чтобы этого не произошло.